Часть 1. Глава 1. Самым знаменательным событием этого года, гвоздьём сезона, можно с уверенностью считать бал-маскарад, который должен состояться в следующий понедельник в особняке Брідджертонов. Право сейчас и шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на какую-нибудь великосветскую мамашу, рассуждающую либо о том, кого пригласят на этот бал, либо, что, пожалуй, самое важное, о том, кто во что будет одет. Однако ни одна из вышеназванных тем не вызывает такого интереса, как самое в последнее время животрепещущее И касается она двух неженатых братьев Бріджертонов, Бенедикта и Колина. Предвосхищая возражение, что, мол, есть ещё и третий неженатый Бріджертон, позвольте автору этих строк заверить вас, что она полностью в курсе существования Грегори Бриджерттена. Однако ему всего лишь 14 лет, а посему он не может иметь никакого отношения к теме данной колонки, касающейся самого почитаемого из всех видов спорта охоты на женихов. И хотя мистеры Бриджерттены не являются носителями громких титулов, они по-прежнему считаются самыми завидными женихами этого сезона. Всем хорошо известен тот факт, что они владеют завидным состоянием и отличаются, это относится ко всем восьми отпрыскам Бриджертонов, весьма привлекательны внешностью. Высчастливится ли какой-нибудь юной леди, воспользовавшись таинственностью маскарада, заманить в свои сети одного из самых блестящих женихов? Автор этих строк даже не осмеливается об этом размышлять. Светская хроника леди Уистлдаун. 31 мая 1815 года. Софи, Софи! От этих истошных воплей в окнах задрожали стёкла. "Иду, Розамунд, иду", крикнула Софи, чувствуя, что если сестрица позовёт её ещё раз, у неё лопнут барабанные перепонки. Подхватив грубый шерстяный юбки, Софи помчалась вверх по лестнице. На четвёртой ступеньке она поскользнулась и уже готова была приземлиться, но вовремя ухватилась за перила. И как это она забыла, что ступеньки скользкие. Ведь сама не дали как сегодня утром помогала горничной натирать их воском. Затормозив на пороге спальни Розамунд, и всё ещё тяжело дыша, Софи спросила: "Да? Чай остыл?" Софи так и подмывала сказать. "Когда я принесла его тебе час назад, он был горячий". Нужно было сразу пить, паршивка-то эдакая. Но она сказала лишь «Я принесу тебе другой чайник». «И побыстрее!» — приказала Розамунд. Растянув губы в улыбке, хотя эту гримасу лишь слепой мог бы принять за улыбку, Софи взяла поднос с чайными принадлежностями. «Бисквиты оставить?» — спросила она. Розамунд энергично замотала головой. «Принеси свежие!» Сгибаясь под тяжестью подноса с чайником, чашками, тарелками и прочим, Софи вышла из комнаты, сдерживаясь, чтобы не высказать Розамунд всё, что она о ней думает. Розамунд вечно требовала принести ей чай, потом забывала про него, а когда вспоминала, он уже был холодный, и она приказывала принести горячий. А для Софии это означало бесконечную беготню по лестнице вверх-вниз, сверху вниз. Вверх -вниз. Иногда и казалось, что она всю жизнь занимается тем, что бегает вверх и вниз, и кроме того, чинит, гладит, причёсывает, чистит, что поет, убирает. Софи, Софья обернулась, к ней направлялась Пози. Софи, я хотела тебя спросить, как ты думаешь, мне идёт этот цвет? Софья кинула костюм русалки, выбранный ей Пози для бала-маскарада, оценивающим взглядом. Покрой его не слишком шёл толстушки Пози. А вот цвет выигрышно подчёркивал лицо. Зелёный тебе идёт, искренне ответила Софи. Очень освежает. Правда? Я так рада. Ты мне всегда даёшь такие хорошие советы относительно одежды. Улыбнувшись, Повзе протянула руку и взяла с подноса обсыпанный сахаром бисквит. Мама мне все уши прожужжала про этот бал-маскарад, и если я не буду выглядеть отлично, она меня убьёт. Вернее, Пози поморщилась. Если по её мнению, я не буду выглядеть отлично. Она ведь рассчитывает, что одна из нас непременно отхватит кого-нибудь из неженатых братьев Брідджертонов. Ты это знаешь? Знаю. И хуже всего то, что эта леди Уистлдаун, которая пишет обо всех светских новостях, снова о них написала. Это лишь Закончив жевать, Пози замолчала, чтобы проглотить возбуждает мамин аппетит. А в сегодняшней утренней колонке есть что-нибудь интересное? спросила Софи, сдвинув поднос на бедро, чтобы было не так тяжело держать. Мне пока что не удалось её почитать. Да как обычно, отмахнулась Пози. Всё одно и то же, скукотища. Софи попыталась улыбнуться и не смогла. Больше всего на свете ей хотелось хотя бы денёк пожить скучной жизнью Пози. Она бы ничуть не возражала против балов, приёмов и музыкальных вечеров. Вот только, чтобы матерью её была не Раминта. Сейчас вспомню поподробнее, что же там было? Пози призадумалась. Ах, да. Про бал, который устраивала недавно леди Уорд, немного про виконта Гелфа, который вдруг воспылал страстью к какой-то девице шотландке, но больше всего про предстоящий бал маскараду Брідджертонов. Сафив вздохнула. Она уже в течение нескольких недель читала про этот бал маскарад. И хотя была всего лишь личной горничной, и периодически ещё и простой горничной, когда Раменцев вдруг приходило в голову, что она слишком мало работает, мечтала о том, чтобы на него попасть. Я была бы просто в восторге, если бы этот Виконгель женился, заметила Пози, протягивая руку за вторым бисквитом. Это означало бы, что одним потенциальным женихом, которых мама прочь от меня в мужья, стало бы меньше. Впрочем, вряд ли он обратил бы на меня внимание. Она откусила кусок бисквита и принялась громко чавкать. «Надеюсь, леди Уистелдаун про него не придумала». «Наверное, нет», — ответила София. «Она читала светская хроника леди Уистелдаун с 1813 года, то есть с выхода в свет первого номера» и знала, что в вопросах женитьбы эта достопочтенная леди почти никогда не ошибается. У Софьи никогда, естественно, не было возможности взглянуть на ярмарку невест собственными глазами, но постоянно читая газету Lady Whistledown, можно было и без посещения балов знать всё о представителях лондонского великосветского общества и даже чувствовать себя причастной к нему. Фактически чтение светской хроники было самым любимым времяпрепровождением Софии. Она уже перечитала все книги в библиотеке, а поскольку у неё рамента, не её дочери не отличались любовью к чтению, ждать новых поступлений было бесполезно. Так что газета Lidewestaldown была для неё манной небесной. Впрочем, читать её было одно удовольствие. Никто не знал, кто скрывается под этим псевдонимом. Когда 2 года назад вышел первый номер газеты, выпускаемой на одном листе, каких только не строили догадок, и даже сейчас, когда Lady Whistle Down преподносила очередную, особенно пикантную сплетню, люди снова начинали строить догадки, кто мог так быстро отреагировать на событие и с такой точностью их описать. Что касается Софи, то газета Lady Whistle Down давала ей восхитительную возможность заглянуть в мир который мог бы принадлежать и ей, если бы её родители поженились. Тогда она была бы дочерью графа, а не его внебрачным ребёнком, и фамилией её была бы Ганнин Горд, а не Беккет. Как бы ей хотелось хоть однажды сесть в карету и отправиться на бал. А вместо этого приходилось наряжать для этой цели других, затягивать в корсет пози, делать прическу Розамунд, чистить туфли Араминти. Но Софи не могла или, по крайней мере, не должна была жаловаться. Хоть ей и приходилось прислуживать Араменте и её дочерям, у неё всё-таки была крыша над головой. Большинство девушек её положения не имели и этого. Ведь когда отец умер, он не оставил ей ничего, ничего за исключением крыши над головой. В завещании говорилось, что до достижения ею 20-летнего возраста ей не имеют права отказать в доме. Разве посмела бы Араминта потерять четыре тысячи фунтов в год, выгнав Софи из дома? Да она даже помыслить об этом не могла. Но эти четыре тысячи принадлежали Араминте, а не Софи, и девушка не видела из них ни пенса. Красивую одежду, которую она привыкла носить, сменили платье из грубой шерсти, одежда служанок. Еда тоже претерпела изменения. Теперь Софи ела то, что и остальная прислуга. Остатки трапезы Араминты, Розамунты, Пози. Прошел уже почти год с тех пор, как Софии исполнилось двадцать. Однако она по-прежнему жила в Пенвудхаусе и прислуживала Араминте не за страх, а за совесть. По какой-то неведомой причине, скорее всего потому, что ей не хотелось обучать новую горничную, а потом еще и платить ей, Араминта позволила Софии остаться. И София осталась. Если выбирать между Араминтом и остальным миром, то уж лучше первое. А тораминты -то хотя бы знаешь, чего ожидать. Тебе не тяжело? Софи захлопала глазами, возвращаясь к действительности, и взглянула на Пози. Та брала с подноса последний бисквит. Вот чёрт. А она-то надеялась сама его съесть. Довольно тяжело. Мне бы хотелось поскорее отнести его на кухню. Пози улыбнулась. Я тебя долго не задержу. Но «Когда ты отнесёшь под нос, не погладишь ли ты мне розовое платье? Я собираюсь надеть его сегодня вечером». «Да, и приготовь к нему розовые туфли. Их придётся почистить. Последний раз, когда я их надевала, они немного запачкались, а ты ведь знаешь, что мама не выносит грязные обуви. И хотя туфель не видно из-под юбки, она заметит даже самое крохотное пятнышко, когда я буду садиться в карету». Софи кивнула, мысленно прибавив просьбу Пози к длинному перечню ежедневных обязанностей. Вот и хорошо. Пойду, увидимся, бросила Пози, и жуя последний бисквит, повернулась и исчезла в своей комнате. А Софи побрела в кухню. Несколько дней спустя Софи с булавками во рту стояла на коленях перед Араминтой, занимаясь её мускарадным костюмом. Платье королевы Елизаветы Только что доставленная от портнихи, сидела на ней как влитое. Однако Раминта заявила, что оно чуть-чуть широковато в талии и заставила Софи исправить эту погрешность. "А теперь", пробормотала Софи, почти не разжимая губ, боясь выронить булавки. "Слишком тесно". Софи переставила несколько булавок. "А так? Слишком широко". Вытащив булавку, Софи воткнула её на первоначальное место. "Ну вот, «Так лучше!» Повертевшись из страны в сторону, Араминта наконец изрекла «нормально». Улыбаясь про себя, Софи встала и помогла Араминте снять платье. «Чтобы через час было готово», — приказала та. «Иначе мы опоздаем на бал». «Конечно», — пробормотала Софи. Она уже давно поняла, что с Араминтой лучше всегда соглашаться. «Этот бал для нас очень важен», — резко бросила Араминта. В этом году Розаму должна найти себе подходящего мужа. Новый граф? Она раздражённо пожала плечами. Нового графа Араминта по-прежнему считала человеком посягнувшим на чужое, хотя он был самым близким родственником по мужской линии её покойного мужа. Этот Хм. Не буду говорить, кто предупредил меня, что это последний год, когда мы можем пользоваться пентхаусом в Лондоне. Наглец, да и только. Ведь я никто не будь, а вдовствующая графиня, а Розамунд и поза дочери графа. Не дочери, а падчерицы, мысленно поправила Софи. У нас есть полное право пользоваться Пенвуд-хаусом во время сезона. И зачем ему этот дом у мане приложу? Может быть, он сам собирается в нём жить, выдвинула предположение Софи. Наверняка он планирует посещать званые вечера и балы, чтобы подыскать себе жену ведь ему, вероятно, нужен наследник. Если Розамунд не выйдет замуж за богатого человека, не знаю, что мы будем делать, — нахмурилась Араминте. Сейчас так трудно снять подходящий дом, и так дорого. София могла бы напомнить Араминте, что, по крайней мере, ей не нужно платить за личную горничную. Более того, она сама получала за пользование ею по четыре тысячи фунтов в год, пока Софии не исполнилось двадцать лет. Однако воздержалась от комментариев. Араминта щёлкнула пальцами. И не забудь припудрить волосы Розамунд. Розамунд решила отправиться на бал в костюме Марии Антуанетты. Софи спросила, не собирается ли она нарисовать вокруг шеи кроваво-красное кольцо. Однако Розамунд даже не улыбнулась. Араминта надела платье и быстрым заученным движением завязала пояс. И позе Она недовольно поморщилась. Наверняка потребуется твоя помощь. Я всегда рада помочь, Пози, ответила Софи. Араминта прищурилась, пытаясь понять, не издевается ли над ней Софи, и проговорила, выделяя голосом каждое слово: "От тебя лишь требуется, чтобы ты ей помогла". И, повернувшись, вышла из комнаты. Софи шутливо отдала честь закрытой двери, но едва успела убрать руку, как дверь снова распахнулась. А, так вот ты где, Софи, воскликнула Роземунд, врываясь в комнату. Мне немедленно нужна твоя помощь. Боюсь, тебе придётся подождать, пока я... Я сказала немедленно, взвизгнула Роземунд. Софи расправила плечи и холодно взглянув на неё проговорила: Твоя мама приказала мне переделать её мускарадный костюм. Вытыщи бы у лавки и скажи, что переделала. Она всё равно ничего не заметит. Софи которая как раз об этом подумывала, едва не застонала от досады. Если она последует совету Розамун, сестрица растрезвонит об этом на следующий же день, и Рамин-то будет рвать и метать целую неделю. Так что теперь, хочешь не хочешь, придётся переделывать платье. «А что тебе нужно, Розамун?» «У моего костюма на подоле дырка. Понятия не имею, откуда она взялась». «Может быть, когда ты его примеряла?» «Оставь свои соображения при себе». Софиза молчала. Ей было гораздо труднее сносить приказы от Розамута, чем от Атараминты, наверное, потому что когда-то они находились в одном положении, сидели за одной партой и имели одну и ту же гувернантку. "Дырку нужно немедленно зашить", приказала Розамут, недовольно фыркнув. Софи вздохнула. "Принеси платье. Я зашью дырку сразу же после того, как переделаю маскарадный костюм твоей мамы. Не беспокойся, я успею до того, Как тебе нужно будет ехать на бал? Я не собираюсь опаздывать, предупредила Розамунд. Если это произойдёт, я тебе голову оторву. Ты не опоздаешь, пообещала Софи. Презрительно фыркнув, Розамунд направилась к двери за костюмом. Ой! Софи подняла голову. В дверях Розамунд столкнулась с Пози. Смотри, куда идёшь, Пози, рявкнула Розамунд. Это ты смотри, отрезала Пози. Я смотрела, но ведь такую толстуху, как ты, не обойдёшь. Вспыхнув в позе отступила в сторону. Тебе что-то нужно, Пози? спросила Софи, как только Розамуд скрылась из виду. Пози кивнула. Не могла бы ты найти немного времени, чтобы меня причесать? Я нашла зелёные ленты, которые очень похожи на водоросли. Софи тяжело вздохнула. Тёмно-зелёные ленты не слишком шли к тёмным волосам Пози? Однако у неё не хватило духу ей об этом сказать. Постараюсь, Пози, но мне ещё нужно зашить платье Розамунд и привести в порядок платье твоей мами. Вот как, ныла проговорила Пози, и у Софи заныло сердце. Пози была единственной в доме, не считая слуг, кто выказывал ей хоть немного добра. Не беспокойся, заверила её Софи. Я причешу тебя, даже если это отнимет у меня много времени. «Ой, спасибо тебе, Софи! Я... Ты что, ещё не начала переделывать мне платье?» — раздался грозный голос Араминты, которая только что вернулась из омывальной комнаты. «Я разговаривала с Розамонт и пози», — поспешно проговорила Софи. «Розамонт порвала платье и...» — «Приступай к работе!» — «Хорошо, уже иду». Софи плюхнулась на кушетку и вывернула платье наизнанку, чтобы добраться до талии изнутри. «Бегу, спешу и падаю». Что это ты там бормочешь? строго спросила Раминты. Ничего. Сейчас же прекрати бормотать, меня это раздражает. Софи стиснула зубы. Мама, вмешалась Пози. Софи причешет меня сегодня, как, естественно, она тебя причешет. Перестань здесь торчать и немедленно иди и положи на глаза компресс. Они у тебя такие опухшие. У меня опухшие глаза, удручённо пробормотала Пози. Софи поспешно покачала головой. Вдруг Пози на неё посмотрел и заметит: "У тебя всегда опухшие глаза", отрезала Раминта. "Правда, Розамунд?" Пози и Софи одновременно бросили взгляд на дверь. В комнату вошла Розамунд, неся свой маскарадный костюм Марии-Антуанетты. "Правда", подтвердила она. "Но я уверена, что компресс поможет снять отёчность. Ты выглядишь сегодня просто потрясающе", обратилась Раминта к старшей дочери. «А ведь ты еще не начала наряжаться. Золотистая отделка на платье великолепно подчеркивает цвет твоих волос». Софи бросила сочувственный взгляд на позе, которая никогда не получала от матери таких комплиментов. «Ты наверняка отхватишь какого-нибудь из двух братьев Бриджертон», продолжала Араминта. «Я в этом просто уверена». Розамунд потупила взор. Она отличала этот приём в течение довольно длительного времени, и Софи не могла не признать, что он удался ей как нельзя лучше. Скромница Розамунд выглядела необыкновенно хорошенькой. Впрочем, она и так была хороша собой. Златистые волосы и голубые глаза были в этом году последним криком моды. А поскольку покойный граф оставил своей падчерице щедрое приданое, можно было не сомневаться, что она ещё до конца сезона найдёт себе великолепную партию. Софи перевела взгляд на Пози. Та тоскливо смотрела на мать и пылко проговорила: "Ты тоже выглядишь прекрасно, Пози". Пози так и просияла. "Ты так считаешь? Ну, конечно. И у тебя очень оригинальный костюм. Я уверена, на балу кроме тебя русалки не будет". "А откуда ты знаешь, Софи?", насмешливо спросила Розамунд. "Можно подумать, Ты бывала на великосветских мероприятиях? Я уверена, ты прекрасно проведёшь время, продолжала Софи, никак не реагируя на выпад Розамунд. Как я тебе завидую. Мне бы очень хотелось тоже попасть на этот бал, Софи тихонько вздохнула. Выцарившаяся на секунду полная тишина взорвалась громким смехом Араминты и Розамунд. Даже Пози хихикнула. Ну и насмешила, проговорила Араминта, немного отдышавшись. Представьте себе только, девочки, Софи на балу у Бриджертонов. Ты что, не знаешь? Приличное общество, незаконно рождённых не пускают. Я и не сказала, что пойду, попыталась оправдаться Софи. Я сказала, что мне хотелось бы пойти. Можешь даже не мечтать об этом, подхватила Розамунд. Зачем мечтать о том, чему не суждено сбыться? Одно расстройство. Но Софи её уже не слушала, потому что в этот момент произошло нечто странное. Когда она поворачивала голову, чтобы взглянуть на Розамунд, она заметила стоявшую в дверях миссис Гибенс, экономку. Она приехала из Пенвуд-парка в лондонский особняк графа, когда там умерла домоправительница. И когда их глаза встретились, миссис Гибенс подмигнула девушке. Софи никогда ещё не видела, чтобы экономка подмигивала. Софи, Софи, ты меня слушаешь? Софи рассеянно повернулась к Араминте. «Простите», — пробормотала она, — «что вы сказали?» «Я сказала, чтобы ты немедленно принималась за мое платье», — раздраженно проговорила Араминте. «Если мы опоздаем на бал, ты и за это ответишь». «Да, конечно», — поспешно сказала Софи, и, воткнув иголку в материю, принялась шить, но все мысли у нее были о миссис Гиббонс. «Интересно, почему она подмигнула?» 3 часа спустя Софи, стоя у парадной лестницы Пенвуд-хауса, смотрела, как Араминта, а вслед за ней Розамунд и Пози, поддерживаемые подлокоток лакеем, садятся в карету. Софи помахала Пози, которая ответила ей тем же, и карета, проехав по улице, завернула за угол и скрылась из вида. Де Бриджертон-хауса, где должен состояться бал-маскарад, было не больше шести кварталов, но Араминта отправилась бы в карете даже если бы они жили в соседнем доме, ведь самое главное подъехать с шиком. Вздохнув, Софи повернулась и начала подниматься по ступенькам. Слава богу, что Араминта в попыхах забыла оставить ей список поручений. Свободный вечерок выдавался у Софи нечасто. Нужно будет перечитать какую-нибудь книгу или попробовать найти сегодняшний номер газеты Lady Whistledown. Вроде бы Розамунд брала его к себе в комнату. Но не успела Софи переступить порог Пенвуд-хауса, откуда ни возьмись появилась миссис Гибэнс, схватила её за руку и воскликнула: "Нельзя терять ни минуты". "Простите", пролепетала ошарашенная Софи. "Уж не повредилось ли миссис Гибэнс умом? Пойдёмте со мной", потянула её за собой миссис Гибэнс. Софи бы здорово позволила увести себя наверх, в свою крошечную комнатку, расположенную под самой крышей. Миссис Гиббэнс вела себя чрезвычайно странно, но она всегда относилась к Софи с необыкновенной добротой, хотя и понимала, что Араминта не одобряет подобного поведения, и Софи решила пока не возражать. "Вам нужно раздеться", проговорила экономка, открывая дверь. "Что? Мы должны спешить?" Миссис Гиббэнс вы начала была Софи, но в этот момент экономка распахнула дверь, и представшая перед ними картина заставила её позабыть о том, что она собиралась сказать. Посреди спальни стояла ванна, над которой поднимался пар, а вокруг хлопотали все три горничные. Одна добавляла в ванну воду, Вторая возилась с замком какого-то загадочного сундука, третья держала полотенце, повторяя «Быстрее, быстрее!» София обвела всех троих изумленным взглядом. «Что здесь происходит?» Миссис Гиббонс обратила к ней сияющее лицо. «Ничего особенного! Просто вы, мисс София и Мария Бекет, отправитесь на бал Маскарад!» Час спустя Софии было не узнать. В сундуке оказались туалеты, принадлежавшие покойной матери графа. Они уже лет 50 как вышли из моды. Однако это ровным счётом ничего не значило, ведь на бал-маскарад никто не является одетым по последней моде. На самом дне сундука лежало изумительный красоты платье серебристой материи, с плотным лифом, усыпанным жемчужинками и развивающимися юбками, необычайно популярными в прошлом столетии. Едва коснувшись его, Софи почувствовала себя принцессой. За долгие годы оно слежалось, но одна из горничных вытащила его на улицу проветрить, после чего сбрызнула розовой водой, и затхлый запах исчез. Софи искупали, надушили, сделали причёску и даже подкрасили помадой губы. "Только не говорите мисс Розамунд", шипнула горничная. "Это её помада". "Ой, смотрите, что я нашла!" — раздался возглас миссис Гиббонс. «Перчатки!» Взглянув, Софи увидела, что экономка держит в руке длинные по локоть перчатки. «Посмотрите!» — проговорила она, взяв у миссис Гиббонс одну и тщательно ее осмотрев. «Герб Пенвудов и монограмма. Прямо от ворота!» Миссис Гиббонс взглянула на ту, что держала в руке. «С.Л.Г. Сара Луиза Ганнингворд. Ваша бабушка!» Софи удивлённо взглянула на неё. Миссис Гиббэнс никогда не упоминала о том, что граф её отец. Да и вообще ни один человек в Пенвуд-парке никогда не говорил о том, что Софи связана с семейством Гэнингворт родственными узами. "Она ведь вам самая настоящая бабушка", заявила миссис Гиббэнс. "Слишком долго мы все об этом молчали. Стыд и позор, что Крозомунт и Пози относятся как к дочерям графа, а вы настоящая его дочь". Вынуждены прислуживать им как простая служанка. Все три горничные согласно закивали. И вот сегодня, пусть хотя бы на одну ночь, вы станете царицей бала. И улыбнувшись, миссис Гиббинс медленно повернула Софи лицом к зеркалу. Неужели это я? ахнула Софи. Миссис Гиббинс вздохнула, и глаза её подозрительно блеснули. Вы выглядите просто очаровательно, дорогая моя прошептала она. Софи медленно протянула руку к волосам. "Не трогайте", испуганно воскликнула одна из горничных. "Испортите причёску". "Хорошо, не буду", пообещала Софи и улыбнулась, стараясь сдержать слёзы. Волосы её были осыпаны блестящей пудрой, и она казалась самой себе принцессой из сказки. Тёмно-русые локоны были собраны на затылке, а один длинный локон спускался по шее до плеч глаза, обычным мшисто-зелёного цвета, сверкали как изумруды. Хотя Софи подозревала, что блестят они скорее от невыплаканных слёз. "Вот вам маска", поспешно проговорила миссис Гиббэнс. На самом деле, это оказалась полумаска из тех, что завязываются на затылке, чтобы не нужно было держать её рукой, а теперь нам нужны туфли. Софи уныло взглянула на свои стоявшие в углу туфли, старые и безобразные. Боюсь, у меня нет ничего, чтобы подошло к такой красоте. Горничная, которая накрасила Софи губы, принесла пару белых туфель. Это туфли Розамунд. Софи быстро сунула ногу в правую туфлю и так же быстро вытащила её. "Велики", сказала она, обращаясь к миссис Гиббэнс. "Я не смогу в них ходить". Экономка повернулась к служанке. "Принеси туфли позе. Они ещё больше", сказала Софи. "Мне ли не знать?" Я ведь их постоянно чищу, миссис Гибенс тяжело вздохнула. Что ж, ничего не поделаешь. Придётся совершить налёт на коллекцию туфель Араминты. Софи даже в друж бросила. От одной мысли, что придётся примерять туфли Араминты, мурашки побежали по спине, но другого выхода не было. Не идти же босиком. Хотя это и бал-маскарад, но босой её туда вряд ли пустят. Несколькими минут спустя Горничная вернулась с парой изящных белых шёлковых туфелек, прошитых серебряной ниткой и украшенных розочками из фальшивых бриллиантов. Софи нехотя сунула ногу в одну туфельку, потом в другую. Они были в самый раз. «А как к платью-то подходит!» — заметила одна из горничных, указывая на серебряную строчку. «Словно для него и сшиты!» «Ну, хватит восторгаться туфлями!» — прервала её миссис Гиббонс и обратилась к Софи. «Теперь внимательно выслушайте и запомните то, что я вам скажу. Кучер уже отвез графиню девочек в Бриджертон-хаус и вернулся. Он отвезет вас на бал. Но он должен дожидаться у входа в Бриджертон-хаус на тот случай, если графине захочется уехать, а это означает, что вы должны уйти ровно в полночь и ни секунды позже. Понятно?» Софи кивнула и взглянула на стенные часы. «Был десятый час». Значит, она сможет побыть на балу больше 2 часов. Спасибо вам, прошептала она. Огромное спасибо. Промокнув глаза носовым платочком, миссис Гиббс проговорила: "Не благодарите меня, моя милая. Самой большой наградой для меня будет, если вы хорошо проведёте время на балу". Софи снова взглянула на часы. 2 часа. 2 часа, в которые она должна вместить всю жизнь.